Глава 13 Приближалась ночь. Перед отправлением нужно было выспаться, и остаток вечера группа посвятила сбору. Из простыней сделали подобие мешков для припасов и одежды. В пустые пакетики из-под смеси налили воды и завязали их лоскутами из штор. Никто и не рассчитывал, что такие бурдюки продержатся долго. Однако ничего лучше глейдеры не придумали. Ньют, наконец, убедил Минху вести группу. Томас, как и все остальные, прекрасно знал, что без лидера не обойтись, и лишь обрадовался, когда Минха, не без ворчания, согласился. Часов в десять Томас лег в постель. Барак погрузился в странную тишину, хотя никто еще не заснул. Понятное дело... Ребята боятся. Они прошли лабиринт, видели его ужасы, воочию убедились, на что способен порог. Если крысун не врал и все испытания — часть большого плана, значит, эти люди заставили Галли убить Чака. Почти в упор застрелили женщину из комнаты за гриверов, послали несколько человек вывести глейдеров, а после казнили спасителей. Список грехов Порока можно было продолжать и продолжать. Под конец Порок заразил Глейдеров страшной болезнью, оставив лекарство в качестве приманки, чтобы ребята не сдавались и продолжали участвовать в эксперименте. Кто знает, где правда и где ложь. Да еще Томаса, судя по всему, стараются держать одиночкой. «Тяжко! Как тяжко!» Чак погиб, Тереза пропала. Собственная жизнь казалась Томасу черной дырой. Как завтра взять себя в руки и заставить идти дальше, навстречу тому, что приготовил порог? Ничего, Томас справится, и не только ради лекарства. Он не остановится, особенно после того, как обошлись его друзьями. И если единственный способ отомстить... Это пройти испытание, так тому и быть. Лилея мысли о возмездии, Томас заснул. Глейдеры завели будильники на часах ровно на пять утра. Томас пробудился задолго до нужного времени и, сколько ни пытался уснуть, больше не смог. Когда, наконец, спальню заполнил писк электронных часов, Томас сел на кровати свесив ноги через край и потер глаза. Включил свет и комнату залило желтым. Щурясь, Томас отправился в душ. Кто знает, скоро ли предоставится шанс снова помыться. За десять минут до назначенного срока глейдеры собрались в столовой. В мучительном ожидании некоторые теребили в руках пакеты с водой. Сбоку каждый поставил по мешку с пищей. Томас тоже решил нести пакет с водой в руках, чтобы быть уверенным, что в нем нет течи. За ночь невидимый барьер вновь появился, и парни, сидя к нему лицом, покорно ждали, когда откроется Плоспер. Опустившийся рядом с Томасом Эрис заговорил впервые с момента, да черт его знает, когда Эрис говорил в последний раз. «Ты не посчитал себя шизиком?» — спросил новичок когда услышал в голове ее голос. Томас молча посмотрел на Эриса. До сей минуты он не желал разговаривать с новичком вообще, но неприязнь вдруг пропала. В конце концов, Эрис не виноват, что Терезу похитили. Было дело, потом привык и стал беспокоиться о другом, как бы окружающие за психа не приняли. Мы с Терезой долгое время шифровались». «Я не считал телепатию странной», — признался Эрис. Глядя в пол, он на некоторое время задумался. «Я несколько дней провалялся в коме. Общаться с Рэйчел было для меня совершенно естественно. Если бы она не отозвалась, я стопудово утратил бы дар. Остальные девчонки меня ненавидели. Кто-то даже убить хотел. Рэйчел одна». Тут Минха, поднявшись на ноги, приготовился говорить. Эрис не успел закончить рассказ, чему Томас только порадовался. Слушать вывернутую наизнанку версию того, через что прошел он сам, лишний раз вспоминается Тереза, а это больно и ни к чему. Томас предпочел сосредоточиться на выживании. — У нас еще три минуты! — несвойственным для себя серьезным тоном заговорил минху Никто не передумал идти? — Тома смотнул головой. «Тоже сделали остальные». «Точно?» – спросил минху «Отказаться не поздно. Если по ту сторону перехода какой-нибудь Шанг вдруг засыт и захочет вернуться, я сам его спровожу в обратный путь. Только сначала сломаю нос и напинаю по яйцам». Ньют, обхватив голову руками, громко застонал. «Проблемы?» Необычайно строгим голосом спросил его Минхо. Томас, пораженный, ждал, что Ньют ответит. Тот, не менее ошалевший, произнес. «А, это у тебя поразительный талант лидера!» Одернув воротник, Минхо показал всем татуировку на шее. «Что здесь сказано, клонкорожий?» Зардевшись, Ньют глянул по сторонам. «Мы в курсе, что ты босс, Минхо, давай полегче!» «От полегче слышу!» Минха откнул в нью-то пальцем. «Некогда кланк месить! Заткни фонтан!» Оставалось надеяться, что Минхо лишь играет, дабы утвердиться в роли вожака. И если так, то играет он хорошо. «Ровно шесть!» прокричал кто-то. Словно по команде невидимый барьер заволокло туманом. Он сделался грязно-белым, И непрозрачным. Прошла секунда, дымка рассеялась, пропала вместе с барьером. Изменения Томас заметил мгновенно. В стене напротив образовался широкий мерцающий участок тускло-серого цвета. «Вперед!» — заорал Минхо, закидывая на плечо мешок. В другой руке он сжимал пакетик с водой. «Не толпитесь, не толкайтесь! У нас пять минут, я первый!» Он указал на Томаса. «Ты замыкаешь колонну! Убедишься, что никто не остался!» Томас кивнул, стараясь унять гудящие нервы и утер со лба пот. У самого плоспера минху остановился. Томас никак не мог сосредоточить взгляда на мерцающей, неустойчивой фиговине. По ее поверхности плясали тени различных форм, она пульсировала и, казалось, могла исчезнуть в любую секунду. Обернувшись к группе, Минхо произнес «Жду на той стороне шанки». Он шагнул вперед, и серая мгла поглотила его целиком. Глава четырнадцатая Никто не жаловался. Никто вообще не проронил ни слова. По пути к Плосперу парни обменивались взглядами, в которых Томас читал неуверенность, страх. Каждый без исключения глейдер задерживался перед мерцающим прямоугольником, прежде чем сделать последний шаг и раствориться в сером мраке. Томас провожал товарищей хлопая их по спине. Спустя 2 минуты По эту сторону перехода остались томас ньют да эрис сомневаешься мысленно спросил новенький томас чуть не закашлялся удивленной легкостью с которой пронеслись в мозгу неслышимые и в то же время отчетливые слова он рассчитывал надеялся что Эрис понял намек и не станет прибегать к телепатии мысленный канал для терезы И не для кого другого. "Торопись", ответил Томас. "Нельзя медлить". Обиженный Эрис ступил в серую мглу. За ним не Оставшись один, Томас напоследок оглянулся. Вспомнил распухших висельников, лабиринт и прочий кланг. Вздохнул как можно громче, надеясь, что кто-нибудь где-нибудь услышит его подхватил мешок с припасами и вошел в плоспор. Томас ощутил, будто проходит сквозь вертикальную стену ледяной воды. В последнюю секунду закрыл глаза, а, открыв, увидел лишь непроглядную тьму. Раздались голоса. «Эй!» – позвал Томас, даже не пытаясь подавить панику. «Ребята!» Не успел он закончить, как споткнулся и упал прямо на кого-то. Эй вскрикнуло извивающееся в темноте тело и отпихнуло Томаса. «Сохраняйте тишину и не рыпайтесь!» Минхо! Услышав его голос, Томас от облегчения чуть не закричал. «Это ты, Томас, с прибытием!» «Да!» — Томас повел в темноте рукой, стараясь никого не сбить, однако всюду натыкался на пустоту. «Я прошел последним!» «Все уже тут!» «Мы построились и начали перекличку, когда ты ввалился сюда, как бычара обдолбанный, и сбил кого-то с ног! давайте казанова «Первый!» Никто не ответил, и Томас крикнул «Второй!» За ним рассчитались и остальные, пока Эрис не назвал свой номер. «Двадцатый!» «Порядок!» — подытожил Минхо. «Мы все здесь!» и ни хрена не видно. Томас стоял смирно, слыша рядом дыхание парней и боясь сделать шаг в сторону. Жаль, нет фонарика. «Спасибо, Кэп», ответил Минхо. «Слушаем сюда. Мы типа в каком-то коридоре. Я с обеих сторон нащупал стены. Вы почти все от меня справа. Там, откуда пришел Томас, это полусперть». Постарайтесь не загреметь через нее обратно. Выход один. Идите на мой голос. Будем шагать, пока не найдем хоть что-нибудь. Договорив, Минха повел колонну вперед. Зашелестели подошвы, зашуршали мешки об одежду. Когда последний глейдер отдалился на безопасное расстояние, Томас шагнул влево. Рука уперлась в холодную стену, и он пошел вслед за товарищами. Никто не говорил, а Томас злился, что глаза никак не привыкнут к темноте. В загадочном коридоре было темно, хоть глаз выколи. Пахло старой кожей и пылью. Раз или два Томас натыкался на товарища спереди, на кого именно он так и не узнал, потому что паренек даже не соизволил пожаловаться. Ребята шли и шли, туннель все тянулся, ни разу не свернув ни вправо, ни влево. Только чувствуя камень под пальцами и пол под ногами, Томас не утратил ощущение реальности и движения. Иначе казалось бы, что он плывет в темноте космоса, ни на йоту не продвигаясь вперед. Шаркали подошвы о бетонный пол, да изредка перешептывались глейдеры, Ступая по бесконечному коридору, Томас чувствовал каждый удар своего сердца. Атмосфера жутко напоминала ящик, полный спертого воздуха куб. Зато сейчас у Томаса были хоть какие-то знания и проверенные друзья. Он понимал расклад, нужно лекарство, и ради него придется пройти через многие ужасы. внезапно Откуда-то сверху раздался шепот. Томас замер. Шептались явно не глейдеры. Минха в голове колонны скомандовал стоять. Потом спросил. Все слышали? Глейдеры забубнили в ответ. Да, мол, слышали. Последовали вопросы. А Томас тем временем обратил слух к потолку. Прозвучало всего несколько слов. И говорил, как будто старый... Больной человек. Смысла фразы, впрочем, никто не понял. Минха, наконец, велел парням замолчать и слушать. Вокруг царила кромешная тьма, однако Томас все равно зажмурился и напряг слух. Если шепот раздастся вновь, надо непременно уловить слова».